И тут начинается художественный театр. Маляр закатывает получасовую качаловскую паузу. У хозяина начинает щемить сердце. Вот карточки отменили, говорит наконец маляр. И очень хорошо оживляется хозяин. Какая же будет цена? — Что сделаем как следует. — Значит, с твоим купоросом. — Как с моим купоросом? — Где же я вам возьму купорос? — Этого мы, маляры, не знаем. И все начинается сначала. Маляр опять бродит из комнаты в комнату, вздыхает, мекает, хмыкает, чешется. В конце концов выясняется... Что он все может достать, и проклятый купарос, и кроны белила, и даже загадочный стронций. Но вот он называет цену. 300 рублей. Цена ни с чем несообразная, неестественная, глупая, обидная. Идёт длительный базарный азиатский торг, попутно выясняется, что маляр может работать только по вечерам. Хозяин соглашается на все, по вечерам так по вечерам, двести пятьдесят так двести пятьдесят, только бы поскорее. Надоели грязные стены, трещины, моль — вся эта чертовщина. Ночью семья работает. Стаскивают в одно место мебель, снимают со стен картинки и портреты предков, связывают вещи в узлы. Завтра должен явиться маляр ровно в шесть часов вечера но его нет ни в шесть, ни в семь, ни в десять. Он не приходит. В эту ночь семья спит на узлах. Зато на другой день маляр появляется вовремя и приводит с собой еще трех мастеров — двух стариков и мальчика. Мальчик, как и остальные, в забрызганных мелом сапогах и громадном ватном пиджаке спинджаке он тоже хмыкает мекает и неясно выражается насчет благотворного действия купороса весь этот трудовой коллектив снимает пиджаки и рассаживается на перевернутых ящиках и ведрах посреди комнаты мастера пьют чай и поглядывают на потолок потом потихоньку и стройно начинают петь Эх выслуги мои слуги слуги верные мои! Степная удаль тоска слышится в этой старинной разбойничьей песне, и сразу начинает казаться, что нет никакого Днепрогесса, что ничего не произошло, что нет ни метро, ни авиации, ни замечательных колхозов, что в квартире разыгрывается какая-то сплошная хованщина, восемнадцатый век, а может быть даже шестнадцатый.